Глава 4. Патриарх Никон В семнадцатом столетии достижение важного значения в обществе лиц простого происхождения было редкостью. Порода и богатство ценились выше личных достоинств. Одна только церковь, безразлична для всех по происхождению, открывала пути к высшим должностям и ко всеобщему уважению. Патриарх Никон, один из самых крупных, могучих деятелей русской истории, родился в мае 1605 года в селе Вильяманове, близ Нижнего Новгорода, от крестьянина именем Мины и наречен в крещении Никитою. Мать умерла вскоре после его рождения. Отец н и к и т а женился на другой жене, которая ввела к нему в дом детей от первого мужа. Злоба м а ч х и в Древней Руси вошла в поговорку, но жена Мина была женщина особенно злого нрава. Стараясь кормить своих детей как можно лучше, она ничего не давала своему бедному пасынку, кроме черствого хлеба, беспрестанно бронила его, нередко к а л а ч и в а л а до крови. И однажды, когда голодный Никит хотел было забраться в погреб, чтобы достать себе пищи, мачеха, поймавший его, так сильно ударила в спину, что он упал в погреб и чуть не умер. За такое обращение отец Никиты нередко бронился с женою. А когда слова не действовали, то и бил ее. Но это не помогало несчастному. Мачеха отомщала мужнины побои на пасынке. И даже, как говорят... замышляла извести его. В житии Никона, написанном Шушерою, сохранился такой рассказ. Однажды бедный мальчик, плохо одетый от зимнего холода, залез погреться в печь. Мачеха наложила туда дров и затопила печь. Мальчик начал отчаянно кричать. Прибежала его бабка, вытащила дрова из печи и таким образом спасла его от смерти. Когда мальчик подрос, отец отдал его учиться грамоте. Книги увлекли Никиту. Выучившись читать, он захотел изведать всю мудрость божественного писания, которое, по тогдашнему строю понятий, было важнейшим предметом, привлекавшим любознательную натуру. Он взял из дома отца несколько денег, удалился в монастырь Макария, Желтоводского, Нашел какого-то ученого-старца и прилежно занялся чтением священных книг. Здесь с ним случилось событие, глубоко запавшее в его душу. Однажды отправился он с монастырскими служками гулять и зашел с ними к какому-то татарину, который во всем околотке славился тем, что искусно гадал и предсказывал будущее. Гадатель, посмотревший на Никона, спросил, какого ты роду? — Я простолюдин, — отвечал Никита. — Ты будешь великим государем над царством российским, — сказал ему татарин. Через несколько времени отец Никиты, вероятно, уже в д о в ы й в то время, узнавший, где находится его сын, послал к нему своего приятеля звать домой и сказал, что бабушка его лежит при смерти. Никита воротился домой и вскоре лишился не только бабки, но и отца. Это был обыкновенный прием гадателей и гадальщиц — предсказывать знатность и величие. Оставшись единственным хозяином в доме, Никита женился. Но его неудержимо влекли к себе церковь и богослужение. Будучи человеком грамотным и начитанным, он начал искать себе место и вскоре посвящен был в приходские священники одного села. Ему было тогда не более 20 лет от роду. Никита перешел в Москву по просьбе московских купцов, узнавших об его начитанности. Он имел от жены троих детей, но все они померли в малолетстве один за другим. Это обстоятельство сильно потрясло впечатлительного Никиту. Смерть детей принял он за небесные указания, повелевающие ему отрешиться от мира и решился удалиться в монастырь. Никита уговорил жену постричься в московском Алексеевском монастыре, дал за ней вклад, оставил ей денег на содержание, а сам у ш ё л на Белое море и постригся в Анзерском ските под именем Никона. Ему было тогда тридцать лет. Житие в Анзерском ските было трудное. Братья, которой было не более двенадцати человек, жила в отдельных избах, раскинутых по острову, и только в субботу вечером сходилась в церковь. Богослужение продолжалось целую ночь. Сидя в церкви, братья выслушивала весь псалтырь. С наступлением дня совершалась литургия. Потом все расходились по своим избам. Царь ежегодно давал... ванзерский скит, руги, царское жалование хлебом и деньгами, по три четверти хлеба на брата, а рыбаки снабжали братью рыбою в виде подаяния. Над всеми был начальный старец по имени Елиазар. Спустя несколько времени Елиазар отправился в Москву за сбором милостыни на построение церкви и взял с собою Никона. В Москве анзерских монахов наделились щедро. Они собрали до пятисот рублей и возвратились в свой скит. Но деньги нарушили добрые с о г л а с и е которые до того времени существовало между начальным старцем и Никоном. Первый держал деньги в ризнице. Последний боялся, чтоб их не отняли лихие люди. Ссора дошла до того, что Илиазар — Не мог равнодушно смотреть на Никона, а Никон, сойдясь с каким-то богомольцем, посещавшим Анзерский скит, отправился вместе с ним на судне. Чуть было не погибнувши й на пути от бури, Никон прибыл в к о ж е о з е р с к у ю пустынь, находившуюся на островах к о ж е о з е р а и по своей бедности отдал в монастырь, куда они принимали без вклада, СВОИ ПОСЛЕДНИЕ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ДВЕ КНИГИ Никон по своему характеру не любил жить с братьею и предпочитал свободное уединение. Он поселился на особом острове и занимался там рыбную ловлею. Спустя немного времени, по кончине тамошнего игумена, братья пригласила Никона быть игуменом. На третий год после своего поставления, именно в 1646 году, он отправился в Москву и здесь явился с поклоном молодому царю Алексею Михайловичу, как вообще в то время являлись с поклоном к царям настоятели монастырей. Царю до такой степени понравился Кожиозерский игумен, что он тотчас же велел ему остаться в Москве, и по царскому желанию патриарх Иосиф посвятил его в сан архимандрита Новоспасского монастыря. Место это было особенно важно, и архимандрит этого монастыря, скорее чем многие другие, мог приблизиться к государю. В Новоспасском монастыре была родовая усыпальница Романовых. Набожный царь часто езжал туда молиться за упокой своих предков, и давал на монастырь щедрое жалование. Чем более беседовал царь с Никоном, тем более чувствовал к нему расположение. Алексей Михайлович был из таких сердечных людей, которые не могут жить без дружбы, легко привязываются к людям, которые им нравятся по своему складу, и всею душою к ним пристращаются. Алексей Михайлович приказал Никону ездить к нему во дворец каждую пятницу. Беседы с Никоном западали ему в душу. Никон, пользуясь расположением государя, стал просить его за утесненных и обиженных. Это было по нраву царя. Алексей Михайлович еще более пристрастился к Никону и сам дал ему поручение принимать просьбы от всех тех, которые искали царского милосердия и управы на неправду судей. И Никона беспрестанно осаждали такие просители не только в его монастыре, но даже на дороге, когда он езжал из монастыря к царю. Всякая правая просьба скоро исполнялась. Никон приобрел славу доброго защитника, ходатая и всеобщую любовь в Москве. Никон, как близкий человек к царю, стал уже большим человеком. Вскоре в судьбе его произошла новая перемена. В 1648 году скончался новгородский митрополит Афанасий. Царь всем предпочел своего любимца, и бывший тогда в Москве иерусалимский патриарх Паисий, по царскому желанию, рукоположил новоспасского архимандрита в сан новгородского митрополита. Этот сан был вторым по значению в русской иерархии. Алексей Михайлович был доверчив к тем, которых особенно любил. Помимо всех официальных властей, он возложил на Никона наблюдать не только над церковными делами, но и над мирским управлением, доносить ему обо всем и давать советы. Это приучило Никона и на будущее время заниматься мирскими делами. Подвиги нищелюбия, совершаемые митрополитом в Новгороде, увеличивали любовь и уважение к нему государя. Когда в новгородской земле начался голод, бедствие, как известно, очень часто поражавшее этот край, Никон отвел у себя на владычном дворе особую палату, так называемую «погребную», и приказал ежедневно кормить в ней нищих. Дело это возложено было на одного блаженного, ходившего босиком летом и зимою. Кроме того, этот блаженный каждое утро раздавал нищим по куску хлеба, и каждое воскресенье от имени митрополита раздавал в с т а р о м по две деньги, взрослым по деньге, а малым по полденьге. Митрополит устраивал также богадельни для постоянного презрения убогих и спросил у царя средства на их содержание. Всеми этими подвигами благочестивого... нищепетательства, Никон никому не становился на дороге. Но вместе с тем он совершал иного рода подвиги, такие, которые тогда уже навлекли на него врагов. По царскому приказанию он посещал тюрьмы, расспрашивал обвиненных, принимал жалобы, доносил царю, вмешивался в управление, давал советы, и царь всегда слушал его. В письмах своих к н и к н у царь величал его великим солнцем сияющим, избранным крепко стоятельным пастырем, наставником души телес, милостивым, кротким, милосердным, возлюбленником своим и содружебником и тому подобное. Царь поверял ему тайное свое мнение о том или другом боярине. От этого уже тогда в Москве бояре не терпели Никона как царского временщика, и некоторые говорили, что лучше им погибать в новой земле за Сибирью, чем быть с новгородским митрополитом. Не любили его подначальные духовные за чрезмерную строгость и взыскательность, да и мирские люди в Новгороде не питали к нему расположение за крутой властолюбивый нрав, несмотря на его нищелюбие. которое в сущности было таким же делом обрядового благочестия, как и заботы о богослужении. Будучи новгородским митрополитом, Никон начал совершать богослужения с большей точностью, правильностью и торжественностью. Несмотря на наружную набожность, в те времена по старому заведенному обычаю богослужение отправлялось нелепо. боялись греха пропустить что-нибудь, но для скорости разом читали и пели р а з н ы е так что слушающим ничего нельзя было понять. Никон старался прекратить этот обычай, но его распоряжения не нравились ни духовным, ни мирянам, потому что через это удлинялось богослужение. А многие русские того века, хотя и считали необходимостью бывать в церкви, но не любили оставаться там долго. Для благочения Никон заимствовал киевское пение, да еще, кроме того, ввел в богослужение пение на греческом языке пополам со славянским. Каждую зиму езжал митрополит из Новгорода в Москву со своими певчими, и царь был в восторге, у с л ы ш а в ш и е это пение. но многим и в том числе патриарху Иосифу, не понравились эти нововведения. В 1650 году вспыхнул новгородский бунт. Никон, и без того уже малолюбимый, на первых же порах раздражил народ своею энергическую м е р о ю Он сразу наложил на всех проклятие. Если бы это проклятие было наложено только на некоторых, то могло бы подействовать на остальных, но проклятие, наложенное без разбора на всех, только ожесточило и сплотило новгородцев. Здесь уже мы видим проявление того же крутого и неподатливого характера, который виден в деле раскола. Ненависть к митрополиту выразилась уже тем, что мятежники поставили одним из главных начальников Жеглова, м и т р о п о л и ч е г о приказного, бывшего у него в опале. Сам Никон в письме своем к государю рассказывает, что когда он вышел уговаривать мятежников, то они его ударили в грудь, били кулаками и каменьями. «И ныне, — писал он, — лежу в конце живота, харкую кровью, и живот весь распух, чаю скорой смерти, маслом соборовался». Но относительно того, в какой степени можно вполне доверять этому письму, следует заметить, что в том же письме Никон сообщает, что перед этим ему было видение. «Увидел он на воздухе царский золотой венец, сперва над головой Спасителя на образе, а потом на своей собственной». Новгородцы, напротив, жаловались царю, что Никон жестоко мучил всяких чинов людей и чернецов на провеже, вымучивая у них деньги. Что он делает в мире великие неистовства и смуты? Царь во всем поверил Никону, хвалил его за крепкое стояние и страдания, и еще более стал благоговеть перед ним. Наконец Никон, увидевши, й что строгостью нельзя потушить мятежа, начал сам советовать царю простить виновных. В 1651 году Никон, приехавший в Москву, подал царю совет перенести мощи митрополита Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву. Дело было важное. Оно должно было внушить в народе мысль о первенстве церкви, и о правоте ее, а вместе с тем обличить неправду светской власти, произвольно посягнувшей на власть церковную. В видах царского самодержавия этот совет должен был бы встретить противоречие, но царь сильно подчинился своему любимцу, Притом же Никон представлял ему пример греческого царя Феодосия, который перенес мощи Иоанна Златоуста, изгнанного матерью царя Евдокиею. Феодосий этим поступком исходатайствовал для грешной матери прощения у Бога. Царь не только согласился на предложение Никона, но еще сказал, что ему во сне являлся святой Филипп, и велел перенести его мощи туда, где почивают прочие митрополиты. 20 марта 1652 года Духовный собор в угоду царю одобрил это благочестивое желание, а вместе с тем царь также по совету Никона велел перенести в Успенский собор гробы патриарха Йова и Старицы и патриарха Гермогена из Чудового монастыря. Воображение царя пленялось торжественностью церемоний, сопровождавших эти религиозные события. 8 апреля встретили власти и бояре, — писал царь Никону, — честные мощи патриарха Иова в селе Тушине. Оттуда несли их стрельцы на головах до самой Москвы, а я, многогрешный царь с патриархом, И со священным собором, и со всем государством от м а л о до велика встречал его. И так многолюдно было, что не вместились от тверских ворот понеглинские. По кровлям и по переулкам яблоку негде было упасть, нельзя ни пройти, ни проехать, а Кремль велел запереть. И так на злую силу пронесли в собор. Такая теснота была. Старые люди говорят, лет за семьдесят не помнят такой многолюдной встречи. И патриарх наш, отец, плачучи говорил, «Вот смотри, государь, каково хорошо за правду стоять!» В то время, когда Никон ездил в Соловки за мощами, скончался патриарх Иосиф. Это было вскоре после перенесения праха Иова, в четверг на Страстной неделе. Царь извещал об этом Никона в очень пространном письме, в котором подробно описывал последние минуты умершего патриарха. А в заключение просил Никона вместе с Василием Юродевым, иначе Вавилом, тем самым блаженным, который у Никона распоряжал с питанием нищих, молить Бога, чтобы дал нового пастыря и отца. Царь при этом делает намек, что преемник Иосифу есть уже на примете, и говорит, «Ожидаем тебя, великого святителя, к выбору». «Того мужа три человека знают. Я, д да о казанский митрополит, да мой духовный отец», — сказывают «святой муж». Письмо это составляет драгоценный памятник, как для характера царя, и его отношение к Никону, так и вообще для духа того времени. Царь, посещавший умирающего патриарха, так уважал его сан, что кланялся ему в землю и целовал в ногу, но забыл спросить его о духовной. Вменил себе это в грех и зато просил прощения у Никона. «Великий святитель», — писал царь, — «Равноапостольный богомолец наш, преосвященная глава, прости меня за то грешного!» Обманулся я тем, что думал, так себе с ним трясовиться, а он впрямь смертная. По языку можно было признать, что худо говорит и сквозь зубы. И помышлял я в себе, что з н а б и т его больно, оттого он и без памяти». и пришло мне на ум великое сумнение. Стану я ему говорить про духовную, а он скажет, вот меня избывают, д да о станет сердечно гневаться. И думаю я себе. Утро еще я побываю у него. Прости меня, Христа, ради великий, святитель, за такое согрешение, что я не вспомянул о духовной. Не с хитрости я это сделал. Ей-ей, не с нее это сделалось. Сатана помешал такое дело совершить. У тебя, великого святителя, прошу согрешением моим прощения и благословения и разрешения. Но вот к царю прибежали сказать, что патриарха не стало. Царь так описывает впечатления, произведенные этим событием. в ту пору Ударил царь колокол три краты. А на нас такой страх и ужас нашел, И в соборе у певчих и у властей От страха и ужаса ноги подломились, Потому что кто приставился, Да к таким дням великим кого мы, грешные, отбыли? Когда тело усопшего патриарха было одето и положено, Царь любовался им. «Лежит», — выражался он, — Как есть жив, и борода расчесана, как у живого, И сам немерно хорош, таков хорош, Во гробе лежит, только что не говорит. Но в ночь с пятницы на субботу Умерший патриарх уже не был так хорош И напугал царя Алексея Михайловича. Тело его, разлагаясь, начало вздуваться. Священник, читавший псалтырь, услышал шум от трупа, И когда царь вошел в церковь, где лежал труп, то сказал царю, — Меня такой страх взял, думал, что ожил, я двери отворил, хотел бежать. — Прости, владыка святый, — писал царь Никону, — от этих речей. Меня такой страх взял, что я чуть с ног не свалился. И пришло мне такое помышление от врага. — Побеги ты вон! тотчас вскочит, д да о тебя ударит. А нас только я да священник, что псалтырь говорит. Я перекрестился, да взял за руку его света и стал целовать. А в уме держу такое слово. От земли создан, и в землю идет, чего бояться. В Великую Субботу хоронили патриарха и митрополит Казанский Корнилий, Положил ему в гроб разрешительную грамоту. Царь писал об этом так. «Все мы наседались плачучи. Не было человека, который не плакал на него, смотря, потому что вчера с нами, а ныне безгласен лежит. а с е к таким великим дням стало». Но после похорон царю были нового рода хлопты. Покойный патриарх был большой с т я ж а т е л ь копил деньги, собираясь купить себе вотчину и дать по душе в собор. Много было у него дорогих материй и серебряной посуды. в с е было заботливо вычищено, о б е р н у т о бумагою. На чердаке лежало оружие, пищали, сабли и в с е смазано. Но очень немногое было записано. Патриарх знал на память всё, что у него есть, а килейники Не заведовали его вещами. Сам царь ходил описывать достояние умершего патриарха. «Прости, — пишет он Никону, владыка святой, — и половины не почем отыскать, потому что все без записки. Не осталось бы ничего, все бы разокрали. Да и в том меня, в л а д ы к святой, прости, немного и я не покусился иным сосудом, да милостью Божию воздержался». и вашими молитвами святыми. Ей-ей, владыка святый, ни маленькому ничему неточен. Многое из казны патриарха царь раздал на милостыню, на откуп пленных по тюрьмам, по монастырям, созвал всю патриаршую прислугу и всем давал по 10 рублей. Тут оказалось, что свет патриарх не по-христиански обращался со своими подначальными. «Все в конец бедны, и он свет, жалования у них гораздо убавил», — сообщает царь Никону. Раздавая это жалование слугам, царь произнес им такое знаменательное в духе своего времени нравоучение. «Есть ли у вас кто-нибудь, кто бы раба своего или рабыни без дела не оскорбил?» Иной раз за дело, а иной раз, пьян напившись, оскорбит и напрасно побьет. А он великий, святитель и отец наш. Если кого и напрасно оскорбил, то от него можно потерпеть. А уж что бы ни было, так теперь пора всякую злобу покинуть. Молите и поминайте с радостью его света, елика сила может.